Эликсир жизни Дед Наум вышел на пенсию еще молодым и крепким, в 60 с небольшим. У нас тогда родилась Танька, и на меня не хватало рук. Гуляния, музыкальная школа, потом первый класс общеобразовательный. Туда — папа, обратно — почти всегда дедушка. Да и по хозяйству нужна была помощь. Магазины, очереди, молочная кухня. Позже я как-то услышала, мама с бабушкой говорили, будто и дедово начальство рада-радёшенька было проводить его на пенсию. Инженер, что называется, от бога, проектировщик, придумал, как сделать лифт у нас в доме, а все говорили, невозможно. И просто на все руки мастер. Характером дед обладал отнюдь не сахарным. Чуть что не так вспыхивал и орал, для убедительности разделяя слова на слоги. «Я сказал!» Или «В чем я ви-но-ват?» Вообще-то у нас в семье разговоры на повышенных тонах и такие, скажем, средиземноморские интонации не были редкостью. Так что я привыкла. Как бы там ни было, дед взял на себя старшую внучку, то есть меня в большой степени, и снабжение семьи продуктами целиком и полностью. До сих пор помню, как вкусно пахло в Елисеевском магазине. Сыром, колбасой, чем-то копченым. Это был ближайший от нас гастроном, а булочная — филипповская. Иногда меня ставили в очередь, в кассу или к прилавку, а иногда вместо гуляния оставляли дышать воздухом у входа в магазин. И в награду за долгое и тоскливое ожидание дед по дороге домой рассказывал мне очередную историю про Кольку. Начинались эти истории всегда с одной и той же фразы. «Иду я по улице, смотрю — толпа». Толпа собиралась вокруг незадачливого кольки, который вечно попадал в какие-то передряги. То он заблудился, то чужое пальто надел в школьной раздевалке. Как же мне жаль теперь, что почти ничего не помню из этих мимолетных, специально для меня, импровизаций. Вообще словесная жилка у деда Наума имелась несомненно, и маме передалась тоже от него. Он писал нам из больницы смешные рифмованные письма «Доктор очень меня лечит, может быть, не искалечит». Сочинял всякие забавные словечки, мог, например, спросить, если я привередничала за едой, «Может, подать тебе жареного черебобика?» А то вдруг спросят, что вкусней, «Сустрепенчик или апельсин?» Дед завел специальную светло-жёлтую тетрадку и, аккуратно макая перо в чернильницу, каллиграфическим почерком опытного чертежника, вписывал туда мои первые дурацкие стишки. Солнце вышло из-за туч и пробился первый луч, засветило ярко, людям стало жарко, ну и всякое такое. Кстати, в школе он за меня и черчение делал и строчил на старой ножной машинке заданные по труду передник или ночную рубашку. Интересно, почему дед назвал своего героя Колькой? Может, из-за фильма «Друг мой Колька» одного из первых оттепельных про школьную жизнь? А может, потому что его самого иногда коллеги и соседи называли Николаем? И ему это, кажется, нравилось. Для родных дедушка был на ум, по паспорту — не сон, а там и до Николая рукой подать. Идем с ним по Страстному бульвару, и вдруг он как пустится бегом. Крикнет только мне «Догоняй!». Бегать я не любила. Быстро задыхалась, и деда это очень огорчало. Дома он заставлял меня боксировать, лупя кулаками в его напряженный живот, и делать уголок для брюшного пресса, то есть поднимать ноги под прямым углом, опираясь одной рукой на подоконник, другой на спинку кровати. Пресс у меня и впрямь укрепился так здорово, что в институте я сдавала нормативы лег сел», с заведенными под скамейку ногами и закинутыми за голову руками, за себя и за того парня, точнее, за ту хилую однокурсницу. А позже, рожая первого сына, поминала деда добрым, хоть и не очень тихим словом. Чуть не забыла, бокс был дедушкиной страстью. Лет в 16-17 в дореволюционном Питере он соглашался на роль учебной груши для отработки ударов, лишь бы пустили бесплатно на занятия. А, кстати, в мои 6 лет на фигурное катание водил меня ведь тоже дед, на каток «Динамо» на Петровке. Мою подружку Маринку Штейнберг приводила бабушка, а меня дед. В перерыве, когда нас запускали в раздевалку погреться, он доставал из кармана не какое-нибудь там яблоко, а тщательно завернутый вкусный бутерброд. С докторской колбасой, а то и с икрой. Я обожала покушать и являла собой этакий совершенно неграциозный маленький бомбовоз. Зато благодаря дедовым уголкам у меня неплохо получался пистолетик. Проезд приседания на одном коньке – Вторая нога торчит вперед перпендикулярно. А за пистолетик полагалась награда прокатиться у тренера на руках. Нелюбимые яблоки тоже шли в дело. Дед иногда притаскивал их на бульвар почищенными и порезанными на кусочки в стеклянной банке. И ловко совал мне в рот, чтобы не прикасалась грязными руками. Когда я уже училась в средней школе, дед купил одну из первых советских электрических соковыжималок. Радовался ей, как ребенок игрушки. Собирал, разбирал, экспериментировал. Чистить и мыть ее после отжима было ужасно хлопотно, но деда это не смущало. Придешь, бывало, из школы, и прямо с порога тебе торжественно вручается огромная кружка чего-то буро-пенистого, яблочно-морковного. Пей! Это эликсир жизни! Дед вышел на пенсию. А бабушка долго еще работала в своей женской консультации на Кутузовском. И каждый раз перед утренним приемом дед поднимался по будильнику и готовил ей завтрак. Индийский растворимый кофе с молоком. Никакой особой кофейно-варочной культуры у нас в доме не наблюдалось, и джезвы тогда еще не было. Широкий, но тонко отрезанный ломоть полукруглого светло-коричневого столичного хлеба намазывался маслом слегка. Сверху укладывался сыр, и все это нарезалось аккуратными, поперечными солдатиками, чтоб удобно было есть. Такую же фразу про хлеб или бутерброд — нарезать солдатиками. Я потом встречала и в английском, и во французском. Французы своих солдатиков обмакивают в яйцо, сваренное в смятку. В немецком тоже наверняка есть эти съедобные солдатики. Интересно, откуда они взялись. Электрическая соковыжималка давно сломалась, а старая механическая дедушкина с рубчатым прессом и дырчатой вставкой с двумя ручками верхней и нижней, которые нужно изо всей силы прижимать друг к дружке, хранится у меня до сих пор. Вместе с остатками каменного письменного прибора, где красноватая обезьяна цепляется за горшок карандашницу, а за обезьяну черепаха и какая-то птица. Вместе с побитыми пузатенькими буддами, китайским лаковым подносом, подбородником с папиной скрипки и бабушкиным деревянным стетоскопом, которым она оба раза выслушивала мой беременный живот и говорила с ангельской своей улыбкой, «Никто этого знать, конечно, не может, но по сердцебиению скорее девочка. Еще где-то спрятан, надо поискать хорошенько». Маленький, сгрецкий орех, серебряный корпус от карманных часов. В виде черепа с латинской надписью Фугит irreparabile темпус.